Вам надо самому себя убедить, р э н д е л И мне больше нечего вам сказать. Ренделу л Марчу не пришлось ни испытывать напрочь свою совесть, ни рисковать карьерой. Простодушная поговорка, гласящая: "Не было дождя д а вдруг ливень", оказалась как нельзя уместной. На следующее утро, через час после завтрака, за которым все хранили гробовое молчание, Робинс позвал мисс к о л у м б у к телефону. "Это телеграмма, мадам. Я начал а ее принимать, но потом подумал, что вы предпочтете сделать это сами. и з с Колумба встала и, не говоря ни слова, подошла к телефону. Через 10 минут она вернулась. Не меняясь в лице не е н м я я в лице и не меняя голоса, она обратилась к мисс Силвер, которая в тот момент одна находилась в утренней комнате. Пришла телеграмма из военного министерства о моем племяннике Джеки.